Часть третья. Пустоши. Глава семнадцатая. «В лазарет!» — приказал мужчина-целитель и посмотрел на женщину в белом. Та взмахнула рукой, вызвав левитацию. Магия подняла в воздух бесчувственное тело Анны, и оно, словно привязанное, полетело за людьми, двинувшимися в сторону лазарета. «С ней всё будет хорошо. Можешь идти в общежитие, и не переживай». Бросил мне мужчина-целитель. А я снова не переживал. Когда столько лет живешь, то в такие моменты не особо и переживаешь. Понятно же, что Анна выживет. Так чего дергаться? Но для вида я тяжело вздохнул, опустил плечи и в одиночестве поплелся в сторону общежития. Ророк за мной не полетел, а взмыл в небо. Вероятно, он отправился докладывать о случившемся. А я подумал, что надо бы как-то поговорить с мамонной. «Мне до сих пор не ясна причина ее жаркой антилюбви ко мне». Я сунул руки в карманы, задумавшись о том, как связаться с богиней Хаоса. «Ей не отправишь и не позвонишь, только если найти почтальона. Но кто подходит для такой роли?» Размышляя об этом, я и не заметил, как добрался до двери своей комнаты. А за ней опять раздавался жаркий спор здоровяков, пытающихся поделить пышечку-хохотушку. И я не смог удержаться от очередной проделки. Надо же повысить себе настроение. Правда, на территории Академии нельзя пользоваться магией, но я все же наложил на себя иллюзию пышечки. Вряд ли мои соседи по комнате заложат меня Орлову. Открыв дверь, я увидел Румянцева и Толстого. Они посмотрели на меня и одновременно удивленно выдохнули. Их красные физиономии приняли испуганно взволнованное выражение, а глаза зашарили по комнате, проверяя, достаточно ли хорошо она прибрана. Д «Добрый день», — проблеял Стрижов и спрыгнул с подоконника. «Мне срочно понадобилось выйти, а вы тут втроем оставайтесь». Голос я подделывать не умел, так что просто принялся энергично хлопать раскрытой правой ладонью по левому кулаку, сверля похотливым взглядом медленно бледнеющего Стрижова. А уж когда я его поманил рукой, он и вовсе судорожно сглотнул и в ужасе пролопотал. «Нет, нет, я не хочу, не надо! Умоляю! Румянцев, Толстой, я, я не знаю, что происходит!» Ошарашенные здравяки ничего ему не ответили. Они словно превратились в каменные изваяния, сжимающие кулаки. Я снова махнул Стрижову и изобразил, как мы с ним совокупляемся, а потом не выдержал и захохотал. «Громов, разорви тебя, перун!» Узнал мой дивный смех румянцев и вскочил с койки. «Ну, у вас и рожи были! Ой, боже!» Сквозь хохот выдавил я, сняв с себя иллюзию. слово всем богам!» С облегчением выдохнул Стрижов и буквально рухнул на табуретку, громыхнув костлявым задом. «Отвратительный розыгрыш!» процедил Толстой, пронзив меня гневным взглядом. «Ты просто еще не дорос до такого юмора! Через пару лет будешь вспоминать этот момент и гоготать до небес!» С улыбкой проговорил я и вошел в комнату. «А я все-таки, пожалуй, схожу в туалет», — проронил Стрижов и пулей выскочил в коридор, оставив меня наедине с двумя хмурыми здоровяками. Благо они недолго обижались на меня, чему немало поспособствовали выложенные мной новости. Кадеты искренне пожелали Анне здоровья, а мне выжить в пустоши. И они до самого отбоя закидывали меня всякими советами, касающимися пустоши. Я поблагодарил их, вышел из комнаты и принялся тишком пробуждать яйцо. Искупал его под краном, пожег зажигалкой и закопал в горшок с фикусом. Даже капнул на него кровью из пальца. Но ничего не помогло. Поэтому я лег спать с разочарованной миной на лице. Но хорошо хоть ночь прошла спокойно. здоровики решили дать мне выходной и не храпели. А уже после завтрака я отправился в арсенал. Там мне выдали саблю в ножнах, пневматический пистолет, патроны к нему и газовые баллончики. А также всучили серо-бурый камуфляжный костюм, очки на резинке, шейный платок и поясную сумку. Еще хотели дать кожаные доспехи, но от них я отказался, сославшись на то, что излишний вес мешает нормальной работе телепортации. Никто настаивать не стал, так что я покинул арсенал без доспехов и направился к пикапу, ждущему меня возле ворот Академии. И каково же было мое удивление, когда я в кузове пикапа увидел Ратникова и баронессу Огневу. Больше, что ли, некого было послать? Хотя это логично, они же мощные маги. Наверное, и парочка сидящих рядом с ними смертных, тоже не пальцем деланная. «Громов!» Бросил мне побитый жизнью мужчина в плотных кожаных штанах, кольчуге и металлическом нагруднике. Он восседал около неизвестного мне кадета, явно происходящего из элиты. Об этом буквально кричала его лошадиная рожа с презрительно щурящимися высокомерными глазами. Лучи утреннего солнца отражались от его полного доспеха, похожего на рыцарский, а из-за пояса торчал топор с камнем-артефактом. На лице же, при виде меня, появилась кислая мина, словно я уже успел обоссать его любимые тапки. «Да, Громов, доброе утро всем!» Улыбнулся я, забрался в кузов и плюхнулся на лавку рядом с Огневой, облаченной в кожаные доспехи с клепками. Такие же красовались на Ратникове. «Баронесса, вы рады, что я еду с вами?» «Не очень». — буркнула она, облив меня холодным взглядом. — Ратников, ну хоть ты-то рад. Мы с тобой, братья, по крови, по твоей крови. Тот мрачно смолчал, непроизвольно тронув языком дырку между зубами. — Капитан Иван Петрович Морозов, — сурово сказал мужчина, положив руку на пулемет, установленный в центре кузова. — Почему на вас нет доспехов, Громов? «Люблю путешествовать налегке». «Ваше право», — бросил тот и посмотрел на всех нас. «Давайте договоримся сразу, кадеты. Я вам не мамка, чтобы разруливать ваши споры и ссоры, поэтому потрудитесь засунуть свои эмоции подальше и молча выполнять мои приказы. Ректор обещал мне четырех магов, вот и будьте ими. И в первую очередь это касается вас, Громов». «Насколько мне известно, вы уже успели подцапаться с двумя из трёх кадетов, сидящих рядом с вами». «Ну, что сказать, у меня талант заводить друзей». «Вы, вероятно, не знаете значения слова «талант».» Саркастически усмехнулся рыцарь, явно сразу же не взлюбив меня. «А вы, собственно, кто? Специалист по талантам?» — спросил я и непроизвольно качнулся. Из-за того, что пикап тронулся с места и выехал за ворота. «Граф Иннокентий Владленович Горский, кадет первого курса, элита, маг с четырьмя атрибутами, староста группы, еще до академии пять раз ходил в пустошь в одиночку», — гордо сказал парень, вздернув подбородок. «Отставить ненужные разговорчики! Слушайте сюда, кадеты!» Процедил Морозов и достал из рюкзака несколько карт. Раздал их нам и сказал. «Изучите местность вокруг форта, заступник. Вчера ночью из него исчезли все стражи. Все тридцать шесть человек. И никаких следов, ни крови, ни разрушений. Люди просто испарились, как пороховой дым на ветру». «Занятно», — протянул я, найдя на карте нужный форт. Он находился чуть ли не дальше всех от стены. А после него шла изученная часть пустоши. В центре же карты вызывающе белела довольно большая территория, куда не ступала нога человека. Нет, может, и ступала, но обратно не возвращалась, чтобы рассказать смертным, что там находится. «Есть какие-то предположения?» — спросил Ратников, хмуря брови. «Никаких!» — пожал плечами капитан, почесав крепкими ногтями загорелую кожу. «Раньше ничего такого не было». «Я выясню, что там произошло», — мужественно заявил Кеша, начав потихоньку бесить меня. И чем дальше мы отъезжали от Академии, тем больше он выводил меня из себя своим подчеркнуто высокомерным поведением. Будто все вокруг были дерьмом, а он — красавчиком на белом коне, золотыми зубами и серебряными подковами. Все разговоры графенок сводил к тому, что всех победит, защитит, покорит и нагнет даже капитан начал поглядывать на него косо. Ратников же просто молчал, а вот баронесса бросала откровенно насмешливые взгляды, но Кеша упорно игнорировал их. "Пустошь", с опломбом сказал графёнок, когда пикап выскочил за стену. "А я и не догадался", насмешливо проронил я, глядя на царство холмов, растрескавшейся бурой почвы и ломкой травы. Небо оказалось перманентно затянуто красноватой дымкой, а витающая в воздухе пыль царапала горло почище наждачной бумаги, поэтому все надели очки и натянули шейные платки. «Вполне могли не догадаться», — презрительно бросил Горский. «У вас вид, знаете ли, не особо интеллектуальный, как у вчерашнего простолюдина. Уж простите меня за мои слова, но, кажется, так и есть. Сколько лет вашему роду?» «Двести? А моему уже больше пятисот!» «И вы все эти пятьсот лет думаете, что еще есть рыцари, потому и доспехи носите? Открою вам тайну, они уже вымерли!» Аристократ хотел было что-то гневно ответить мне, но тут капитан махнул рукой и завертел головой, исследуя напряженным взглядом небо. «Какие-то проблемы?» Все же распахнул рот Кеша, но сказал совсем не то, что хотел. «В этой местности в последнее время часто объявляются горгульи. Они прячутся в облаках, а затем внезапно атакуют. И пусть по справочнику у них всего третий уровень, но этих тварей всегда много», — проговорил Морозов и на всякий случай встал за пулемет. «Авось пронесет!» «Ерунда! Я их без проблем одолею!» — холодно сказал инохрентий и презрительно глянул на меня словно я, по его мнению, обоссусь, увидев горгулий. У меня сразу же возникло обоснованное желание ударить ногой прямо в его задранный пятак, чтобы он перевалился через борт кузова и грохнулся на землю со звоном тысячи сковородок. Но я же потомок Локи, посему включил язык. «Может, поспорим, кто из нас забьет больше горгулий, если они появятся?» — лениво поинтересовался я. «Легко». «Что поставите?» «Хм...» — задумался тот, а потом ликующе оскалился. «Проигравший будет прислуживать победителю весь сегодняшний день. Понимаю, что для вас это привычно, Громов, но я добрый, поэтому и выбрал такую ставку». «Принимаю. Я тоже добрый, так что дам вам фору. Чувствую, боец вы ааховый, и за этого и нацепили броню». «Да как ты смеешь!» — вспыхнул Горский. Видимо, я попал в его болевую точку. «О, мы уже на «ты»? Внезапно, Кеша!» «Я для тебя Иннокентий! И не просто Иннокентий, а Иннокентий Владленович!» «Ах, язык сломаешь, пока выговоришь. Ты согласен со мной, Ратников?» «Ты обязан так меня называть! Я граф, а ты из какого-то занюханного рода Громовых!» Ты никогда не будешь равен мне, несмотря ни на какие слухи, которые ходят о тебе по Академии. Они явно сильно преувеличены. Я снисходительно ухмыльнулся, видя, что Кешу пожирает черная зависть. Ему страстно хотелось, чтобы в Академии говорили о нем, а не о ком-то другом. Тем более, когда другой, по его мнению, сильно ниже него в социальном плане. А мне это было как коту сметана. Люблю раздражать людей и люблю ставить их на место. Поэтому я с искренней радостью сказал, указав на небо. «Готовься обосраться, Кеша! Нам повезло! Горгульи прибыли!» Тот судорожно вскинул голову и увидел среди красной дымки темные силуэты. Они, словно черные капли, низвергались с небес. «К бою!» — прокричал капитан и нажал на спусковой крючок. Пулемет с ритмичным стуком принялся изрыгать свинец, понесшийся в горгулий. Пули разрывали их тела, но твари оказалось так много, что они закрыли все небо над пикапом, помчавшимся изо всех сил. Ратников с огневой принялись швырять в монстров магию. Иннокентий же сперва натянул шлем с бронестеклом и лишь потом кинул в горгулий ветвистую молнию пятого уровня. Она собрала свою кровавую жатву, На землю грохнулся пяток тушек, похожих на худых черных собак с крыльями летучих мышей и мордами клыкастых обезьян. «Громов, ты чего сидишь?» — крикнул мне капитан, брызжа слюной. «Думаете, пора в бой?» «Пора!» — заорал мужчина, покрывшись каменной кожей. Тотчас горгулье расправили крылья и с пронзительными воплями налетели на пикап, пытаясь исполосовать людей острейшими когтями. Огнева и Ратников быстро вызвали защитные атрибуты. А вот Кеша понадеялся на свою броню и просто вытащил топор, сверкнувший камнем-артефактом. Графенок начал отбиваться от тварей, разрубая их тела с невероятной легкостью. Во все стороны полетели крылья, кровь и куски плоти. «Остановись, идиот!» — закричал капитан, чуть не получив топором по голове. «Ты же по своим можешь попасть!» Но идиот не останавливался, а будто впал в какой-то боевой раж. Громко кричал и сверкал вытаращенными глазами. А я телепортировался в сторону от пикапа и коснулся берцами земли. Тут же из моих рук вырвался максимально запитанный манной взрыв энергии. Он радостно вломился в стаю горгулий разорвав на куски сразу пару десятков. Но этого оказалось мало. Мне пришлось еще несколько раз телепортироваться вдоль пути пикапа, швыряя в горгулий свою магию. А та их как тузик тряпку. Палач во мне был доволен. Красота! Горгулиям же не понравился мой радикальный подход. И они решили поспешно скрыться в красной дымке, оглашая окрестности противным писком. «Все, улетели!» Расстроенно проговорил я, телепортировавшись в кузов, загаженный кровью, подрагивающий волосатой плотью и разможженными головами. «Я выиграл наш спор!» — громко выдохнул Кеша, тараща глаза. «Я! Я выиграл спор! Я все считал!» «Видимо, ты не умеешь считать!» Проронил я и кивнул на оставшуюся за пикапом дорогу из трупов, имеющих отметины, характерные для взрыва энергии. «По большей части, это моя прекрасная работа». «Максимум 10%,» — заявил тот и нагло посмотрел на меня, даже не покраснев от такого вранья. Кеша понимал, что продул, но не хотел признавать этого. «Так давайте остановимся и посчитаем». «Нам нельзя останавливаться!» — выпалил смертный и с напором спросил у Ратникова с баронессой. «Рассудите нас, кто выиграл? Я — член благородного рода графов Горских или этот... Э, этот Громов?» Кеша понадеялся, что кадеты примут его сторону, и свой род он упомянул не просто так, а намекая, что лучше с ним дружить, а не гневить. Громов вроде бы побольше завалил горгулей не хотя сказал Ратников, открыв задний борт кузова, чтобы выкинуть останки монстров. «Так и есть», — сказала баронесса, бросив на меня быстрый взгляд. И в этом взгляде еле уловимо мелькнула капелька чисто женского интереса. «Ерунда!» — выдохнул Кеша и требовательно посмотрел на капитана, торопливо перезаряжающего пулемет. «Предусмотрительный все-таки он мужик». А еще оказалось, что и прагматичный. Морозов сразу сообразил, что ему нужно вытащить Кешу из дерьма, в которое тот угодил. Паренек ведь из элиты и член могущественного рода. Наверняка дающего деньги на нужды Академии. Его обижать нельзя. «Никакого спора не было! Ясно? Не в мою смену! Ведете себя как дети!» Если в Академии узнают, что вы здесь натворили во время боя, мигом получите взыскание. Так что забудьте о споре. Нет никаких проигравших. Есть только победители. Да уже и не понять, кто из вас сколько горгулей убил. Поэтому начинайте-ка молча очищать пикап. Мы уже через несколько минут прибудем в первый форт, а там пересядем на лошадей. Выполняйте! Кеша для вида пофыркал немножко. Дескать, его нагло лишили победы а потом он принялся за работу. «Не переживай, все понимают, кто победил», сказал я, иронично посмотрев на аристократа. Тот воткнул в меня гневный взгляд, но промолчал. Даже он прекрасно понимал, что продул. А мне этого достаточно. У смертных всегда так. Ордена дают одним, а победы добывают другие. Да и вообще, еще не вечер. Клянусь задницей Фреи. У меня появилась великолепная идея.